2. На следующий день Гилл весь день осматривал крепость Джозу. В течение этого времени товары продолжали пребывать. Когда ещё средь бела дня они увидели, что он и его люди делят тосты содержимого только что прибывшей бочки с вином, подчинённые Олта обменялись комментариями шёпотом. «Он действительно наследный принц? С таким поведением он не может быть принцем. Нет, если бы он был самозванцем, он бы вёл себя как настоящий наследный принц и совершенно не оставался бы без присмотра. «Как бы то ни было, наследный принц Гил известен как дурак. Я знаю. Чш, а если он настоящий случайно нас услышит?» По большому счёту, Гил, казалось, проводил весь день с удовольствием, но когда сгустились сумерки, он вдруг нырочито громким голосом пожаловался, что «как скучно». Как только они узнали, что он потерял интерес, люди Уолта внезапно впали в панику. Они бегали по деревням вокруг крепости и собирали вместе всех хорошеньких молодых девушек и сельских жителей, у которых имелись какие-либо таланты, которые они могли найти. В ту ночь они устроили небольшой банкет, чтобы поприветствовать принца. Таким образом, они смогли продлить его пребывание на день, но солдаты крепости ломали себе голову, пытаясь придумать, как с тех пор устроить для него развлекательную программу, когда... «Я хочу посмотреть, что вы можете, раз уж вы защищаете этот форт». Снова что-то неожиданное произнес Гилл. Это произошло во второй половине второго дня. Слуги, которых я привёл с собой, были отобраны как лучшие среди императорской гвардии. Как насчёт этого? Вы могли бы устроить с ними поединок? Это звучало равносильно тому, что им велели устроить гладиаторские бои с имперской гвардией. Солдаты, естественно, опишали. Я не говорю, что нужно сражаться оружием. Вы, друзья мои, наверное, думаете, что вы не гладиаторы. Как насчёт борьбы голыми руками? Это слишком сурово, ваше высочество. Громко рассмеялся гигантский мечник Гелиам. Он официально стал имперским гвардецем в Апте. «Пускай теперь нас называют имперской гвардией, но все мы были гладиаторами. Мы ни за что не проиграем им, и они будут опозорены из-за того, что их избили бывшие рабы-мечники. Кто бы хотел вступить в драку, не имея для себя абсолютно никаких преимуществ?» Вся имперская гвардия захохотала. Большинство солдат в крепости Джоза имели опыт только в том, чтобы делать то, что сказал им Олд на поле боя. С первого взгляда можно легко сказать, что в их глазах загорелась неприязнь. Кроме того, они получили строгий приказ от командира батальона Уолта любой ценой убедить принца остаться. Поэтому они приняли соревнования, которые он им навязал. С тех пор соревнования продолжались до захода солнца. Первыми выходили солдаты, которые производили впечатление сильных, но после того, как бывшие гладиаторы в мгновение ока пригвоздили некоторых из них к земле, люди, уверенные в своих силах, потребовали своего немедленного участия. Судя по всему, один из таких, назначенный главнокомандующим пехотинцев крепости, оказался беспомощен прямо как младенец в руках Гелиама. Каждый раз, когда один из солдат из крепости проигрывал, человек, который, казалось, являлся командиром роты, кричал, чтобы кто-нибудь позвал определенного человека, пока, наконец, не мобилизовались даже те из охранников, которые выглядели достаточно опытными. Бывшие гладиаторы одерживали победу за победой, но их было намного меньше по сравнению с солдатами крепости, И после серии схваток они начинали проявлять признаки усталости. При этом всё больше и больше из них терпели поражение, так что солдаты крепости становились всё более заряженными. «Ты сделал это!» Наследный принц радостно захлопал в ладоши. «Но в конце концов их не так уж и много. Я говорю это не для оправдания, но самый справедливый способ решить эту проблему — провести решающий матч между сильнейшими с обеих сторон» и поэтому было решено, что тот, кто окажется сильнейшим среди солдат Джозу, будет соревноваться в следующем раунде. «Наша страна выставит поширо!» «Эй, кто-нибудь, бегам обратно в Апту и приведи того парня сюда!» В связи с приближающимся призёром чемпионата гладиаторов, соперничество стало ещё более накалённым. Вечером того же дня к парадным воротам крепости прибыла новая группа посетителей, поскольку их было много, а также ещё по одной причине, часовые оставались на стороже. Однако, поскольку вся группа состояла из женщин, и поскольку они также объяснили, что их визит был запрошен принцем, им вскоре разрешили пройти внутрь. Другой причиной осторожности солдат стало то, что все женщины являлись зардианками. Одновременно с людьми везли винные шкатулки и клетки, увешанные занавесками, их тащили несколько хаубанских драконов среднего размера, но что действительно удивительно, так это то, что хаубанцев возглавляла женщина. Группа вошла и направилась к полностью измотанным боями солдатам. Все они являлись красивыми молодыми женщинами. Казалось, что вонь пота и людей, висящая над крепостью, унеслась прочь, а вместо этого подул прохладный ветерок, несущий звенящий смех. Этот «Это по танцующих девушек из Зордиана!» Гилл повысил голос, приветствуя их. По подсказке принца, темнокожие женщины начали кружиться и танцевать по всей крепости, всё время играя на флейтах. Глаза солдат оказались прикованы к этим завораживающим гибким конечностям и демонстративно изогнутым телам. Это меньшее, что я могу сделать, чтобы выразить вам всю свою признательность. Назердианских женщин неплохо смотреть, правда? Подходите, пейте, ешьте. Танцующие девушки танцуют и вертятся ради вас, отважных героев. Большинство из мифийцев впервые увидели западные танцы и услышали выразительный звук флейт. Их утомлённые тела и умы, казалось, наслаждались зрелищами и звуками, и, конечно, они начали пить алкоголь, который приготовил кил. Банкет, полностью изменивший борцовские состязания, стал оживлённым. Конечно, были случаи, когда кто-то, приняв зардианскую Укротительницу Драконов за одну из танцующих девушек и пытаясь подойти к ней, заканчивал тем, что получил удар от неё. Но кроме этого, все много пили и пели, а солдаты даже сбрасывали свои кожные доспехи, чтобы присоединиться к большому танцевальному кольцу. Принц был веселее всех, угощал солдат напитками и обнимал танцующих девушек за плечи, чтобы вместе с ними спеть. Солдаты, которым приказали задержать его здесь, сочли своим долгом принять участие в пирушке, и поэтому продолжали есть и пить без ограничений. Вероятно, это была самая шумная ночь всех, что когда-либо приходилось видеть крепости Джоза с момента её постройки. Итак, ночь продолжалась. Большинство измычных солдат лежало повсюду в обмороке. Танцующие девушки толпились вокруг тех, кто ещё сохранил некоторые чувства, предлагали им вино или заставляли танцевать с ними, так что число жертв продолжало расти. «Что это с вами, ребята? Вы довольно недисциплинированные?» Легкомысленно рассмеялся гил пока сам шатаясь метался между людьми. «Как же вы планируете следить за окрестностями после этого?» «Приготовиться!» Громко крикнул он и хлопнул в ладоши. При этом клетки со шкивом были вынесены из парадных ворот. Те, у кого ещё оставалось хоть какое-то сознание, напряжённо смотрели на эти огромные клетки, гадая, что он имел в виду на этот раз. Но когда занавес был открыт, То, что выскочило наружу, полностью перевернуло все их ожидания. Ряд солдат в полных доспехах и вооружении с ружьями и мечами. В то время как солдаты в изумлении подняли голоса, около 50 выскочили из клетки, и как будто их размещение было определено заранее, они быстро побежали к каждой стратегической точке в крепости и, почти не встречая сопротивления, полностью захватили её в кратчайшие сроки. Всего имелось три клетки, а у последнего, кто вышел из них, было тело не менее мощное, чем у льва, И он спокойно подошёл к Гиллу. «Вы меня звали, ваше имперторское высочество?» «Пашир!» гил рассмеялся. «Вы немного опоздали. Я собирался попросить их выбрать сильнейшего солдата в крепости, но... Всё это уже напрасно. Тогда, может, мы должны всех разбудить?» Солдаты, служившие в форте, были собраны в одном месте. Поскольку большинство из них заснули а те, кто ещё находился в сознании, оказались настолько измучены и вынуждены выпить слишком много, никто не оказал никакого сопротивления, и, естественно, большую часть их оружия конфисковали. «Что?» — крикнул адъютант Уолта, хотя, по всей видимости, не мог произнести ни слова. Он не был связан, но был окружён со всех сторон вооружёнными солдатами Гила. «Что это такое, ваше высочество? Вы нас пленили?» «Я хочу, чтобы вы взяли перерыв», — сказал Гил между икотой. «Мы не отнимем у вас жизнь, однако завтра вы уезжаете в Бирак. Всем, у кого есть багаж, лучше его сейчас же собрать». В словах Гилла не прозвучало ни единой лжи. Все без заключения солдаты были отправлены прочь, их вынудили подготовиться, не имея возможности сопротивляться. Сидя в холле для приёмов на первом этаже крепости, Гил следил за происходящим, пока солдаты разбегались. Недалеко от него Пашир раздавал инструкции людям, дислоцированным по всему форту, Прошло всего пять дней с тех пор, как Гил или скорее Орба, организовал отряд, сосредоточенный вокруг в вамперскую гвардию, но, похоже, он уже эффективно объединил своих подчинённых. К ним подошла Зордианская женщина, что необычно для неё, и чтобы застать солдат врасплох, Хоуран накрасилась и шикарно оделась. Её одежда имела длинные рукава и длинные края, а вуальное лице умело скрывала её шрамы. Орба собирался поблагодарить её, но быстрее, чем он успел открыть рот, Она изо всех сил наступила ему на ногу. «Пьяницы трижды пытались ласкать мою грудь». «Что? Кто мог такое сделать?» Спросил Орба, всё ещё ощущая давление на ногу. Выражение глаз было таким же, как сейчас у принца. С таким видом будто сказала всё, что хотела, рана внезапно обернулась. Пашир, однако, смотрел в сторону, а его плечи дрожали. Можно сделать вывод, что за одну ночь крепость Джозу перешла к Гиллу На следующий день началась полномасштабная переброска припасов и военнослужащих. Что касается Орбы, одним из самых больших достижений для него стало то, что они заполучили очень много кораблей. Здесь не было крупных авиаперевозчиков, способных перевести огромные группы солдат, но имелось три крейсера и три быстроходных катера, способных перевести четырёх или пятёрых человек. Кроме того, здесь хранились запасы драгоценного эфира, поскольку база часто служила ретрансляционной станцией для дирижаблей. Он вызвал не только солдаты Запты, но и нескольких административных чиновников. Среди них прибыл Калган, который давно служил Орбе. По приказу Орбы они поспешили связаться со всеми близлежащими деревнями, собрали группы лесорубов, которые зарабатывали себе на жизнь рубкой деревьев и обработкой древесины, и, как и прежде, организовали иерархию с Калганом на вершине. Между прочим, хотя все до единого солдата Уолта были изгнаны, однако все люди, которые являлись слугами, остались в крепости. Как наследный принц Гилл, Орба лично обращался к ним как можно чаще, так что, хотя их безопасности находилась в зоне риска больше, чем раньше, всё же они чувствовали себя в большей безопасности от того, что не лишились работы. Тем временем Олд прибыл в торговый город Берак и встретился с Фидомом. «Я не помню, чтобы звал тебя!» — сказал он, и его лицо на мгновение озадачилось. Когда Олд рассказал о визите принца в крепость, выражение лица Фидома изменилось на вине ока. «Дурак!» Он кричал так сильно, что у него разлетелась слюна. «Самозванец обманул тебя! Даже если крепость Джозе загорится прямо сейчас, я не буду нести ответственность за это! Это всё из-за твоей глупости!» Можно ли было измерить шок, который получил тогда Уолт? Вскоре новости пришли с дирижаблей, которые распределили вдоль шоссе для передачи сообщения о том, что его подчинённые колонны направляются в сторону Бирака. Когда Уолт услышал от них всю историю, его лицо покраснело от ярости не меньше, чем у Фидома. «Это...» «Это свинья!» Казалось, он не слышал чего-либо голоса, когда бросился на лошадь и поскакал к крепостью Джозу. Десяток его людей, охваченные паникой, погнались за ним, наполовину не смогла за ним угнаться и осталась позади. Двумя днями позже он наконец добрался до Джозу. «Принц-самозванец! Ты и твои трусливые выходки! Выходи сюда! Выходи и со мной честно! Один на один!» Он кричал, когда его лошадь мчалась по окрестности форта. Вдоль внешней стены крепости в ряд стояли солдаты с факелами. Когда свет от пламени осветил Олта, все они бросили на него в олигарной насмешке. Обаятельное лицо Олта теперь полностью походило на лицо демона. Орба вышел и посмотрел на скачущую фигуру Олта. Олта его заметил. «Итак ты вышел, сволочь! Ну давай! Я не позволю моим людям вмешиваться! Приди и сразись со мной!» Он поднял обнажённый меч и провокационно взмахнул рукой. Орба невольно улыбнулся. «Этот человек не что иное, как воплощение смелости!» «Нам подстрелить его!» Однако Орба сдержал имперскую гвардию, которая предложила это, и послал за Паширом. Занявший второе место в гладиаторском чемпионате, явился немедленно. «Этот человек...» — указал Орба на Уолта. «Кажется, десять лет назад именовался Кловесом. Ты сможешь сделать это?» «Если это ваш приказ...» Орбу почти спровоцировала то, что Пашир не показал ни тени ни колебаний или сомнений. «Могу я взять его голову?» «Не подвергайте свою жизнь опасности понапрасну. Кроме того, будет достаточно, если ты просто унизишь его». Пашир Кивнула вышел через главный ворота крепости. Когда Олд увидел его, он спрыгнул с лошади. «Этот проклятый трос Самозванец не выходит?» «Он наследный принц», — спокойно сказал Пашир. «Вы серьёзно думали, что он собирается драться с кем-то вроде вас? Хорошо, брат, я сперва одолею тебя, а потом лично вытащу этого человека!» В то же время он принял стойку с длинным мечом, и начал медленно сокращить расстояние между ними. Под пламенем, выстроенным вдоль вершины стены, их две тени казались темнее тьмы на поверхности земли. Когда эти тени пересеклись друг с другом, в этот момент оберванули навстречу друг другу. Посыпался ливень синих искр. Телосложение Уолта сильно изменилось с тех пор, как он стал гладиатором, но его навыки владения мечом всё ещё немного превосходили навыки обычного человека. Он был более проворным, чем казалось возможно с его телом. Однако способности Пашира тоже далеко необычны. Когда он почувствовал, что противник приближается слишком близко, он отпрыгнул. Снова и снова лезвие Уолта растекало пустой воздух. Кровь прилила к голове Уолта, когда он мчался к крепости. Внезапно он рванул вперёд. В голове орбы мелькнула мысль, что Пашир в ответ тоже станет немного быстрее. Это была интуиция того, кто когда-то скрестил с ним мечи, и она оказалась полностью правильной. Пашир начертил полукруг, позволив Уолту пройти мимо него. Расстояние между ними было настолько коротким, что казалось, будто оно измерялось и требовало лишь малейшего движения. Меч поширо вытянулся в сторону, по сравнению с нападением Уолта это выглядело слабым и глупым, но кончик его лезвия безошибочно ударил олта по тыльной стороне руки. Уолт рухнул вперёд, пока он стоял на коленях и горько стонал, солдаты издевались над ним своим смехом и аплодисментами. Однако Орба поднял руку и остановил их. «Матч окончен!» — громко объявил он. «А теперь, командир батальона, возвращайтесь, Бирак. Если хочешь устроить со мной матч лично, попроси Фольке разрешить тебе присоединиться к фронту. Я с нетерпением буду ждать встречи с тобой на поле боя». Уолт бросил на Орбу взгляд, в котором смешались боль и ненависть. Но в его глазах была что-то от недостатка силы. Если оставить в стороне свои личные чувства, человек, на которого он сейчас смотрел, заслужил похвалу за своё отношение, решимость и способность взять крепость. Так что олд больше не мог думать о нём как о простом мошеннике, Он воспользовался помощью своих подчинённых, которые наконец подбежали к нему, чтобы снова сесть на лошадь, и покинул крепость Джоза так быстро, как только мог.